Прежде чем сесть, Ка огляделся. Комната была высокая, большая. Наверное, бедняки из клиентуры адвоката чувствовали себя в ней затерянными. Ка представил себе, как они мелкими шажками семенят к огромному письменному столу. Но он тут же позабыл обо всем, кроме сиделки. Та оказалась настолько близко от него, что почти прижимала его к боковой ручке Ларя. «А я думала, что вы сами выйдете». Сказала она, и мне не придется вас вызывать. Удивительное дело. Сначала вы только успели войти, уже глаз с меня не сводили, а потом заставляете себя ждать. Зовите меня просто лени, торопливо и непосредственно добавила она, словно не желая терять ни минуты на объяснение. Охотно, сказал Ка, но знаете, Лени, все это ничуть не удивительно и вполне объяснимо. Во-первых, мне надо было выслушать болтовню этих стариков, нельзя же было уйти ни с того, ни с сего. А во-вторых, я человек не смелый, скорее застенчивый, да и вы с виду вовсе не из тех, кого можно завоевать одним махом. — Не в том дело, — сказала Лени, и, положив руку на спинку Ларя, посмотрела на Ка. — Просто я вам не понравилась, да и сейчас, вероятно, не нравлюсь. «Нравитесь?» «Не то слово!» — сказал Ка уклончиво. «О!» — с улыбкой сказала Лени. Этим восклицанием в ответ на слова Ка она словно утверждала за собой какое-то превосходство. Поэтому Ка промолчал. Привыкнув к темноте, он уже различал некоторые детали обстановки. Особенно бросилась в глаза большая картина, висевшая справа от двери, и он подался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. На картине был изображен человек в судейской мантии. Он сидел на высоком, как трон, кресле. Там и сям на резьбе выступал позолота. Но самым необычным было то, что поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства. Напротив, левой рукой он схватился за подлокотник у самой спинки кресла, а правую вытянул вперед, вцепившись пальцами в поручень. будто то в следующую секунду он силой, может быть, даже с гневом, вскочит с места, чтобы сказать решительные слова, возможно, и объявить приговор. Обвиняемый, очевидно, стоял внизу на лестнице. На картине были видны только верхние ступени, покрытые желтым ковром. «Может быть, это и есть мой судья», сказал Ка, указывая пальцем на картину. «Да, я его знаю», — сказала Лени, «Он сюда часто приходит». Эту картину с него писали в молодости, но он и тогда был ничуть не похож, ведь он совсем крошечного роста. А на картине он велел изобразить себя таким вот высоченным, и все от тщеславия. Впрочем, все они тут такие. Я ведь тоже тщеславная и ужасно недовольна, что я вам не нравлюсь. В ответ на эти слова Ка только обнял Лени и притянул к себе, а она молча положила голову ему на плечо. А про картину он спросил. — А в каком же он чине? — Он следователь, — сказала лени, и, взяв Ка за руку, обнимавшую ее, стала перебирать его пальцы. — Всего только следователь, — разочарованно сказал Ка. — А высшие чины прячутся. — Но ведь он же сидит на троне. — Это все выдумки, — сказала лени, и прильнула щекой к руке Ка. «На самом деле он сидит в кухонном кресле, на которое накинута старая попона. Неужели вы постоянно думаете о своем процессе?» Медленно добавила она. «Нет, вовсе нет», — сказал Ка. «Наоборот, я, наверное, слишком мало о нем думаю». «Ваша ошибка не в том», — сказала Лени. «Я слышала, что вы чересчур упрямы». «Кто это вам сказал?» — спросил Ка. Он чувствовал, как она прижимается к его груди, Видел ее пышные, темные, скрученные тугим узлом волосы.